Глава 32. Если точнее, веки брата Тимати поднялись, но глаза он открыть не мог, потому что глаз у него больше не было. Их заменили калейдоскоп из миниатюрных костяшек. Рисунок в левой глазнице изменился. То же самое случилось и с рисунком в правой. Изменялись они синхронно. Отступая на шаг, я решил, что веду себя адекватно сложившейся ситуацией. У брата Тимати отвисла нижняя челюсть, открылся рот, без языка и зубов. В широте его безмолвного крика многослойная конструкция костяных элементов, соединенных друг с другом непонятно как, изогнувшись, двинулась вперед, чтобы тут же сложиться внутрь, словно монах пытался проглотить колонию пауков, которые переплелись всеми ножками, а пауки эти, ну, никак не желали отправляться в желудок. Кожа треснула от уголков рта до самых ушей. Ни одна капля крови не пролилась, когда верхняя губа начала закручиваться вверх, колбу, точно так же, как закручивается крышка банки с сардинами. Нижняя часть лица одновременно скручивалась с подбородка. Подвешенная в позе распятия ради насмешки над Христом, тело брата Тимати было также куколкой, но выбраться из него пыталось существо, куда менее очаровательное, чем бабочка. Под тонким слоем кожи находилось то же самое, что я увидел сначала в глазницах, а потом в раззявленном рте. Фантасмагория костяных элементов, соединенных между собой петлями, шарнирами, кулачками, шарами и многим-многим другим. Для таких соединений у человечества не было названий, они просто не существовали в этом мире. Появившееся из тела брата Тимати существо являло собой единую массу костяных элементов, примыкающих друг к другу так плотно, что оставалось удивляться, как это они сплавляются друг с другом. Между ними не оставалось места для того, чтобы поворачиваться или вращаться. Однако элементы эти и поворачивались, и изгибались, и вращались, перемещались не в трех измерениях, а в четырех, демонстрируя подвижность, которая изумляла и завораживала. Представьте себе, что все пространство и все время удерживаются в едином движении в идеальном равновесии некой бесконечной коробкой передач, а вы смотрите на этот сложный механизм. И вот тогда вам удастся ощутить то чувство собственной неполноценности, восторг и ужас, который ощутил я, стоя перед этим убер-скелетом, который, будто от кожуры, освобождался от останков брата Тимати. Что-то энергично двигалось под рясой мёртвого монаха. Если бы мне предложили попкорн, пепси и удобное кресло, я бы, возможно, остался. Но городирня не столь гостеприимно, как зал кинотеатра. Пыль, шум, никакого комфорта. А кроме того, я договорился о встрече в гараже школы с верзилистым библиотекарем-пекарем. Я не люблю опаздывать, не позволяю себе понапрасну тратить время занятых людей. Штырь вырвался из стены. Вместе с лентой втянулся в общую массу костяных элементов, растворился в ней без следа. Вырвался второй штырь, повторил судьбу первого. Этому чудовищу, чей час наконец-то пришел, не требовалось идти в Вифлеем для того, чтобы родиться. Белые острия прорывали ряс, урвали на части. В Размаре отдыхала. Зачем тратить годы на то, чтобы ребенок подрос? Пришло время то ли зажигать черные свечи и петь «Славься», то ли уносить ноги. Бу уже удрал. Я рванул следом. Захлопнул дверь между градирней и служебным коридором, полез за ключом, но тут же осознал, что замок может удержать только людей. Четыре сотни ярдов, отделявшие меня от школы, казались долгими милями. Огни под потолком уходили к Питцбургу и дальше. Бу уже скрылся из виду. Может, он воспользовался другим измерением, чтобы добраться до бойлерны коротким путем? Я жалел, что не уцепился за его хвост.